Глава 16, в которой гамбо искусно пользуется старинным английским оружием. Наш молодой вергинец, выиграв такие большие деньги, у своего кузена и у Капилана, должен был, как честный человек, дать им возможность отыграться. А посему боюсь, что его матушка и другие строгие блюстители нравов едва ли одобрили бы его образ жизни. Он чересчур много играл в карты. Кроме ежедневного виста или кадрили с дамами, игра начиналась вскоре после обеда, подававшегося в три часа и длилась до ужина. Порой затевались и другие игры, когда из рук в руки переходили значительные суммы, и в них принимали участие все джентльмены, включая Милорда. После их воскресной беседы его сиятельство держался со своими родственниками куда более дружески и ласково, чем прежде, заключал с ними пари и садился играть с ними в трик-трак и пикет. Мистер Уильям и благочестивый капеллан тоже были не прочь попытать счастье, но предавались они этому удовольствию потихоньку, втайне от дам, которые несколько раз брали у кузена Уилла слово оставить юного Вергенса в покое, не втягивать его в игру и не играть самому. Уилл обещал матери и тетке все, чего они хотели, дал им слово чести никогда не играть. Да, никогда, но едва семья удалялась на покой, как кузен Уилл с костями и бутылкой рома являлся в спальне кузена Гарри, где он, Хелл и его преподобие засиживались за игрой до самой зари. Гарри, в столь радушных красках описывая лорду Каслвуду, материнское поместье, вовсе не хотел водить своего родственника в заблуждение, хвастаться или лгать, так как он был по натуре прямым и правдивым юношей, хотя и надо признаться, что, живя дома, он водил весьма странные знакомства с жакеями, трактирными завсегдатаями, игроками и всякими другими искателями удачи, которых в большом числе можно было встретить в его родной колонии. Земельная знать, к чьим услугам было множество негров, чтобы обрабатывать ее поля и выращивать табак к курузу, не имела почти никаких иных занятий, кроме охоты и карт за чашей пунша». Колониальное радушие было безграничным. Дом каждого человека был домом его соседа, и безраздельничающие помещики непрерывно ездили по гостям, всюду находя примерно одно и то же радостный прием и непритязательное изобилие. Лакеи вергинского помещика часто разгуливали босыми. Седло у него было чиненное-перечиненное, но кукуруза лошадям задавалась вдоволь, а их хозяина за обветшавшей оградой с треснувшими стеклами городского дома ждали неисчерпаемые запасы оленины и домашней напитков. Сколько раз Гарри спал на соломенных тюфиках участвовал в долгих веселых попойках, потягивая клареты пунш из глиняных кружек, пока не занималась заря и наступало время выезда на охоту. Его бедный брат со стыдом признавал юноша был куда более благонравным. Но так уж создает людей природа. Одни любят книги и чай, а другие бургундское и быструю скачку по полям и лесам. Английские друзья нашего юноши скоро разгадали его вкусы. Они вовсе не были поклонниками пуританского самоограничения, и Гарри не стал им нравиться меньше от того, что оказался далеко не маменькиным сынком. Видите ли, сто лет назад нравы были менее строгими, а речи куда более вольными, чем теперь. Назывались своими именами и проделывались такие вещи, при одном намеке, на которые мы сейчас испустили бы вопль негодования – Да, сударыня, мы не похожи на своих предков. Разве не должны мы благодарить судьбу, которая так решительно исправила наши нравы и сделала нас столь безукоризненно добродетельными? Вот так зорко всматриваясь в окружавших его людей и придя к выводу с полным на то основанием, что кузен не прочь его обобрать, Гарри Ворентон решил во всем поступать по своему усмотрению, ни с кем не советуясь, и оказалось, что во всех азартных играх и всяческих пари он вполне мог потягаться с теми джентльмены, в чьем обществе очутился. Даже бильярд, эта благородная игра, не оказался для него камнем преткновения. И, поупражнявшись несколько дней со своими кузенами и их духовным пастырем, он постиг все его тонкости. Его дед любил бильярд и привез для него стол из Европы в то время. В провинции его величества Виргиния бильярд был редкостью. И мистер Уил, хотя вначале он был, несомненно, сильнее, не сумел извлечь из этого обстоятельства большой выгоды. После их первого пари Гарри не слишком доверял мистеру Уиллу, и кузен Уильям с уважением признал, что американец во многом ему равен, а во многом и превосходит его. Но если Гарри играл так хорошо, что постоянно выигрывал у Капиланы и вскоре мог уже на равных состязаться с Уиллом, который, разумеется, легко обыгрывал обеих девиц, то почему же в партиях с этими последними и особенно с одной из них мистер Уоррингтон столь часто оказывался побежденным? Он был неизменно учтив с любым существом, носящим юбку, да и традиционная галантность его не перевелась на его родине. Вся женская прислуга Касл полюбила молодого джентльмена. Суровая экономка смягчалась в его присутствии. Толстая кухарка встречала его широкой улыбкой. Горничные, принадлежавшие как к французской, так и к английской нации, улыбались ему, хихикали. Хорошенькая дочка привратников в сторожке всегда была готова ласково ответить на его ласковое приветствие. Госпожа де Бернштейн все это замечала, и хотя она ничего не говорила, но очень внимательно наблюдала за склонностями юноши и его поведением. Кто может сказать, сколько лет было леди Марии Эсмонд? Тогда книги пэров были далеко не столь распространены, как в наши благословенные времена, и я могу ошибиться на 3-4 года, а то и на одно-два пятилетия. Когда Уилл заявлял, что ей 45, он просто старался ее уязвить, а кроме того, за ним всегда наблюдалась склонность к преувеличениям. Мария была сводной сестрой Уилла. Она и Милорд были детьми первой супруги покойного лорда Каслвуда, немецкой графини, на которой, как известно, тот женился в эпоху войн королевы Анны. Барон Бернштейн, женившийся на тетушке леди Марии Беатрисе, вдове епископа Тешера, также был немцем, ганноверским вельможей и родственником первой леди Каслвуд. Если леди Мария родилась в Георга I, а его величество король Георг II пребывал на троне уже 31 год, то как могло ей быть 27 лет, о чем она сообщила Гарри Орингтону? «Я старуха, дитя мое», — повторяла она. У нее было обыкновением называть Гарри дитя мое, когда они оставались наедине. «Мне сто лет. Мне уже двадцать семь. Я почти гожусь вам в матери». А Гарри на это отвечал. «Ваша милость, вы, право же, годитесь в матери только купидоном. Вам никак не дашь больше двадцати. Честное слово». Леди Марии можно было приписать любой возраст, по вашему усмотрению. Она была белокурой красавицей с ослепительным бело-розовым цветом лица, пышными льняными локонами, не спадавшими ей на плечи, и прекрасными округлыми руками, которые выглядели особенно авантажно, когда она играла на бильярде с кузеном Гарри. Когда же она наклонялась над столом, примериваясь к удару, взору этого молодого человека на миг открывалась стройная лодыжка, чулочек со стрелкой и черная атласная туфелька с красным каблучком отчетом его душа преисполнялась упоение, и он готов был клясться, что мир еще не видывал подобной ножки, лодыжки, чулочка со стрелкой и атласной туфельки. А ведь, о, глупый Гарри, ножка твоей собственной матери была куда стройнее и на полдюйма меньше на киляди Марии. Но почему-то юноши не глядят с упоением на туфельки лодыжки своих маменек». Без сомнения, леди Мария была очень ласкова с Гарри, когда они оставались наедине. В беседах с сестрой, тетушкой и мачехой она посмеивалась над ним, называла его простачком, шалопаемый, бог знает, как еще. За его спиной, да и в глаза она передразнила его манеру говорить, в которой чувствовалась его родная провинция. Гарри краснел и поправлялся по указанию своей наставницы. Тетушка объявила, что они скоро его совсем отполируют.